Глава 79. Тёплые чувства. «Тогда мне стоит извиниться, но я против ваших отношений». Лицокера напомрачнело. «Неважно, сколько у тебя денег, здесь речь идёт о качествах человека. И джао сейчас я говорю не о тебе. То, что ты не оправдал ожиданий, уже неважно. Однако я не допущу, чтобы Элин и Юсун допустили те же ошибки, что и моя сестра». Отец семейства лишь улыбнулся, ничуть не обидевшись на такое высказывание в свой адрес. «Керан, пусть ребята сами разберутся. Главное, чтобы они любили друг друга». Мать Джао илен тоже обнажила добрую улыбку. Она знала, что её брат так поступает лишь из-за благих намерений. Все эти годы, какие бы неприятности ни происходили в их жизни, он всегда приходил на помощь. «Дядя, давайте не будем сегодня об этом», — сказала Джао Ильин. «И в любом случае я хочу поступать так, как велит мне моё сердце. Если же когда-нибудь я почувствую, что это не мой человек», то пусть это произойдёт не потому, что на меня оказали влияние другие люди. Тем более, если я делаю то, что мне нравится... Дядя, разве вы не должны за меня порадоваться? Керан так и опешил. Эта девчонка такая же, как и её мать в молодости. Учи их, учи, всё без толку. И Анься Сус не проронив ни слова. Говоря откровенно, если бы это был не родственник Джао Элина, а кто-то другой рискнул бы вести себя так заносчиво перед ним... то он бы точно тут же научил бы его хорошим манерам. Тем более сейчас в Солнечной системе было уже не так много людей, которые осмелились бы смотреть на него сверху вниз. Как только появился Киран, все тут же оживились, и Джао воспользовалась моментом, чтобы увести своего возлюбленного в сторону для личного разговора. «Сиасу, ты прости. Мой дядя...» «Глупышка, я же не с твоим дядей хочу встречаться. Успокойся. Эту мелочь я переживу». Янси Асу похлопал себя по животу. «Блин, но ну похудеть, кажется, стоит». Девушка прыснула от смеха. «Кстати, раз уж всё так обернулось, то хочу спросить. Мы ведь познакомились с тобой уже больше десяти дней назад, но я ещё не видела ни одного из твоих друзей. Почему?» «Признаю, виноват. И справлюсь «На самом деле у меня есть два лучших друга. Можно сказать, они мои брат и сестра. Секунду, подожди немного. С одним из них я познакомлю тебя прямо сейчас». Сегодняшний день прошёл не зря. По крайней мере, ребята сделали ещё один шаг вперёд. К тому же Янь Сиасу убедился в том, что Джао Ильин – девушка, которую он искал всю жизнь. «Босс, я должен тебя кое с кем познакомить!» Ван Джену пришлось проснуться. «Чёрт бы тебя побрал! Ты на время смотрел? Который час? Кто там? Неужели это так важно? Это моя невеста! Ну что, достаточно важно?» «Что ж ты не предупредил заранее? Я бы хоть принарядился!» улыбнувшись, ответил Ван Жен. На самом деле он был очень удивлён. После того, как Янь Сиасу обжёгся с Юи Цзин и Ань Мэй, он стал настоящим циником, что же позволило ему так измениться. Но после того, как Ван Жен увидел Джао и Лин, он тут же понял, что Янь Сиасу нашёл в этой девушке чувство любви и гармонии, поэтому он был действительно рад за него. В этой жизни не так легко встретить своего человека. Когда Янь Сиасу положил трубку, он уже был уверен, что Ван Джен всячески поддерживает его выбор. Что ж, значит, его интуиция и впрямь не подвела. «Он ещё учится?» – заинтересованно спросила Джауэлин. «Да, но не обращай на это внимания. Мой старший брат – это удивительная личность. И мы поклялись, что когда-нибудь весь Млечный Путь будет лежать у наших ног». Хвастовство Янь Сиасу заставило Джауэлин улыбнуться. «Мой второй верный товарищ сейчас тоже на Луне. Завтра как раз отправимся проведать её», — промолвил я Инсиасу. «А ещё мне, наверное, стоит сказать это сейчас. Возможно, я немного не такой... эм... не такой человек, каким ты меня изначально себе представила». Девушка в очередной раз улыбнулась и легонько взяла его за руку. «Не стоит обращать внимание на то, о чем говорят люди. Я доверяю своему сердцу. Говорят, свою любовь можно знать по первому взгляду». И я в этом убедилась на личном опыте. К тому же не думаешь же ты, что, увидев тебя тогда, сидящего на корточках, я могла составить тебе какое-то очень завышенное мнение. Янь крепко сжал ладонь Джао Ильин. «Я всегда буду защищать тебя! Верь мне! Я смогу это сделать! У меня есть сила!» В этот момент зазвонил скайлинг и Янь получил экземпляр какого-то документа, что заставило его растянуться в улыбке. «Этого Кирана точно стоит проучить». Только следовало придумать способ помягче. Опозорить его прилюдно было бы так просто. Такой маленький человек не смог бы ничего ему возразить при этом. Однако это расстроило бы Джао и Лин. К тому же Йонси уже давно не был тем впендрёжником, что раньше. «Что-то случилось?» «А, я забыла ты же в командировке!» «У твоего шефа какие-то претензии к тебе?» Йонси Асу улыбнулся. «Я и есть шеф. Я отправил себя в отпуск. Ничего страшного!» А Джао Элин дотронулась до лица Яня Сиасу. «Если у тебя есть дела, ты можешь идти. Не волнуйся, меня никто не украдёт». Янь Сиасу не знал, стоит ли рассказать ей правду прямо сейчас, но уже не сомневался, что Джао Элин вовсе не интересует его статус. Он ответил, что всё в порядке, после чего они отправились в комнату к остальным гостям. Через некоторое время, находясь перед лицом Кирана, Янь Сиасу совсем не чувствовал волнения, поэтому довольно свободно потягивал свой чай. «Господин Веллингтон, у вас какое-то дело ко мне?» кирана удивила манера, с которой к нему обратился этот толстяк и нахмурил брови. «Ты не подходишь, Элин! Сегодня день рождения джао поэтому я не хочу устраивать разборки, но вот что я тебе скажу. Уходи и забудь об Элин, не порти ей жизнь!» Ян Сиасура смеялся. «А я хочу остаться здесь. Единственные, кто сможет заставить меня уйти, это Элин или её родители. К тому же, будь на твоём месте...» «Я бы лучше беспокоился о своей компании, находящейся на грани закрытия. Ты думаешь, что кому-то в торговой ассоциации Солнечной системы есть до тебя дело? Или же ты веришь в то, что компания Уоррен вытащит тебя из этого дерьма?» Кира напишет от такого заявления. «Да ты кто такой, в конце концов? Откуда у тебя эта информация?» Он неожиданно для самого себя встал, громко уставившись на юношу перед собой. Неужели его подослали конкуренты? Янься Су продолжал улыбаться. Неважно, кто я такой. Важно то, что через 10 минут твоя компания перейдёт в моё владение. И если бы я не увидел, что в тебе есть хоть какие-то тёплые чувства к этой семье, тебе бы в будущем вообще пришлось спать на улице. На этот раз пришло время Кирану смеяться. Ты кем себя возомнил, толстячок? Постыдился бы так заливать? А разве Джао Элен не представила меня? А, точно! У тебя проблема с памятью, прошу меня простить. Ты же даже не дал ей возможности назвать моё имя. Что ж, меня зовут... «Янь Керан так и застыл с каменным выражением лица. Любой гражданин Солнечной системы знал, что двое самых популярных на сегодняшний день молодых людей в их федерации это Янь и Яцесу. Парень и девушка с обложки журнала «Таймс». Яцесу прославилась в области конструирования мехов, а вот с Янем Сиасу всё было значительно сложнее. Считается, что он основал финансовую группу, которая по потенциалу может сравниться с такими корпорациями, как корпорация AIG или Taeginger, и что всё это благодаря его связям. И вот такой человек находился прямо перед ним. Что ему емуслил сделать в такой ситуации? Когда Киран пришёл в себя, Яньсяосу уже удалился из этой комнаты. Таких людей, как этот, легче всего поставить на место словами. Добившись нужного эффекта, Яньсяосу вышел за дверь. и снова превратился в обычного толстяка. Керан же после этого из шумного гостя превратился в вялого и больше ни с кем не разговаривал. Весь оставшийся вечер Йень старался делать всех вокруг веселыми и довольными жизнью, пусть даже кто-то и продолжил считать его неуклюжим толстяком-клоуном. Для него самым главным была улыбка Джао и Лим.